Глава 30. Тяжелый выбор. Я пробил Абскуриану висок. Точнее, телу Распутина. Однако не учел одного. Оно всего лишь местилище смерти. Некромант уже давно не управлял собственным телом. Вот и ответ, как родился еще один девятый. Обманом. Старик свернул не на ту дорожку. Не знаю, что ему пообещали за добровольный отказ от самого себя, но он явно просчитался. А жаль. Слышал, тот делал все для укрепления империи. Жалость не должна затуманивать разум, когда ты находишься на вершине магической пирамиды. Хлипкая мораль и убеждения быстро уничтожают изнутри. Один неверный шаг и последствия похоронят не только твою репутацию, но и миллионы чужих жизней. Главный враг Бога – субъективность. Околочеловеческие качества при возможности менять целые направления магии – Совсем не подходят этим существам. Слишком сильно их влияние. Здесь следует присмотреться к роли наблюдателя и стража. А что мы имеем в итоге? Клирик Крос убил возлюбленную ради победы над злом. Он решился на этот шаг, навсегда потеряв человечность. Мучился ли он? Сомневаюсь. Даже собственное падение осталось для него в тени. Враг не должен становиться центром вселенной. Бог света увлекся очищением человечества там, где можно было просто разделить сферы влияния. Абскуриан же мстил за смерть жены несколько столетий. Разве мир обязан был познать его боль из-за преступления горских фанатов? Все когда-то возникшие бреши – его рук дело. Сотни тысяч людей погибли, прежде чем научились давать отпор. Из этих рассуждений я могу сделать два интересных вывода. Первый. Человека нельзя полноценно воскресить. И второй – оба бога – бесчувственные психопаты. Они не могут абстрагироваться от своих проблем, либо что-то им мешает. Или их сделала такими собственная природа. Ментальное тело человека устроено незамысловато. Есть ли не рук, ног, головы и туловища со своими каналами. А вот боги сформированы по-другому. Переплетенный, пульсирующий сгусток маны с замкнутой на себе системой. Отрежь от него кусок – ничего страшного, уменьшится только боевая мощь. С человеком такое не пройдет. Он либо сойдет с ума даже от простого затвердевания маны, либо, как я, будет существовать с постоянной утечкой магической энергии. Метаморфоза с переходом от простого мага к богу не лишена последствий. Возвышение подтачивает разум. Чтобы прийти к таким неутешительным выводам, Я долго наблюдал за обоими оппонентами и анализировал их поведение. Большая сила не дается за просто так. Обскурян даже не представлял, насколько оказался прав. Я вытащил теневой атлант из его головы, чтобы ударить снова и довершить начатое. Но увидел, как по черепу Распутина почками набухли странные новообразования. Будь то гнойники, они закрыли с собой всю кожу и затем разом распахнулись. Это оказались десятки выпученных глаз. Карие, голубые, зеленые, серые и все чужие. Все когда-то принадлежали живым и теперь смотрели мне в душу. А я смотрел в них. И увиденное мне не понравилось. «Вот что тебя ждет!» Проскрипел голос Абскуриана, а меня словно парализовало. Все мои дополнительные сознания оказались ничто перед чистой смертью. «Смотри, смотри, Аластер!» — повторял ослабевший бог. Он не мог держаться на обуглившихся ногах, но показать смертному другую сторону бытия — это пожалуйста. Полутруп опустился на корточки и продолжил покрываться новыми зрачками. Они росли на спине, руках, ногах, шее, везде. Тварь вскоре исчезла в потустороннем и накинулась на валяющееся там мясо, запихивая в желудок целые кости, даже не разжевывая. Нечем было. Зубы выпали. Как абсолют тени я тоже все это видел, но все еще не мог пошевелиться. Все ресурсы, весь хваленный разум опутал животный ужас. А мой враг жрал и жрал погибших клириков, восстанавливая силы через обряд мортом Виталис». Только так он мог регенерировать тело с летальными повреждениями. Все мои представления о величии людей, об их дерзости и непобедимости как разумного вида, разбились об увиденное. Я потерял волю к жизни. Вместе с тем по телу поползла зараза, что я носил в себе после обряда отчуждения. Некроманская хворь, отнимающая у меня силы каждое утро, разбушевалась и черными щупальцами опутала руки, ноги и туловище. Она долго ждала своего часа, и вот сейчас вылезла из своей норы, чтобы пожрать наглеца, бросившего вызов смерти. Все бессмысленно. Любое мое решение бессмысленно. Загробный мир все равно продолжит существовать и питать не нынешнего, так следующего бога смерти. Эстафета будет передаваться тысячелетиями. Мы умрем, а все останется как есть. Создатель так устроил. Тот, кто стоит над богом. Над всем. Это и есть устоявшийся миропорядок, а выкидыши магической сущности в виде богов только пешки, мимолетное явление в пространстве времени. Мои попытки пожить лишнюю сотню лет на этом фоне выглядят смешно. Зачем возвращать целительство, если конец для всех и так один? Что это даст? Только продлит иллюзию жизни. Артём! Я лишь тешу своё раздутое эго, Еще одобрение в глазах окружающих. Хочу стать легендой. Не для них я это все делаю, для себя. Ради собственной гордыни готов посылать на смерть тех, кто поверил в меня, кто видит во мне надежду. Артем, а кто я такой? Ты меня слышишь? Очнись! Это все неправда. Ты несправедлив к себе. Ты нужен нам. Мне нужен. Я люблю тебя из гордыней, и зазнайством, и со -за всеми другими грехами. Мне плевать. Это все не важно. Важен только ты. Грудь ощутимо обжег цветок камелии, молчавший до сего времени. Голос Софи, как хрустальная чаша, вычерпал гадкую тину сомнений, облепившую сознание. Внутри где-то кольнуло, что кто-то борется за меня. Я этого не достоин. Мне от тебя ничего не нужно. «Просто живи!» «Да, это наивный нарратив, но в нем тоже есть смысл!» С каждым словом девушки я отдалялся от будто навязанных извне мыслей, вспоминая, что Абскуриан был искусным ментальным магом. Упадническое настроение, вызванное зрелищем загробного мира, легло на благодатную почву, но все постепенно развеивалось. «Просто шагать, делать большие и маленькие открытия, создавать семью!» Давать кому-то жизнь и наслаждаться своей. Что может быть естественней? Я так приблизился к вершине, что забыл элементарные вещи. Зерно человеческой жизни так же вечно, как и остальной миропорядок. Одни уходят, другие приходят. Мы части чего-то более могущественного и прекрасного. Без этого обновления не будет постоянной жажды жить» пора с ним заканчивать казалось прошла вечность с момента моего оцепенения все тело вспотело от напряжения борьба с чужой божественной волей отняла больше сил чем физическое сражение я заново ощутил каково это чувствовать ману в своем теле она сейчас прошлась по каждой жилке освежая клетки и сбрасывая последние путы обскуриана он чуть не активировал клеймо отчужденного. Я носил эту некроманскую заразу вынуждена, чтобы познать грань целительства, и ни за что не сдамся, когда так близок к своей цели. Хворь отступила, а организм полностью обновился. «Посмотри на меня!» – попросил я бога смерти и вырвал того из потустороннего. Рука фантом схватила людоеда поперек тела и сломала ему ребра. Многочисленные глаза полопались, а рот отвратительно разъявился. Из ненасытной глотки торчала чья-то кисть с серебряным кольцом. «Теперь я покажу, что тебя ждет!» Восстановленное тело Абскуриана хрустело, но справлялось с нагрузкой. Все же она успела поглотить достаточно плоти для восстановления. И теперь темный бог не боялся остаться без оболочки. «Интересно! Расскажи!» Тварь выскользнула из захвата, став неуловимой жидкой субстанцией. И снова сформировалась шаги от фантома, как бы насмехаясь над моими трюками. «Как ты убьешь бога, смертный!» Но ухмылка недолго оставалась на его лице, ведь он увидел, как из моего левого глаза усилился выход свободной маны. Это могло означать лишь одно. «Мразь! Да ты с ума сошел! Не говори ему!» проорал оскалившийся враг. Поздно. Я постучал себя по виску. «Ты сдохнешь первым! Он тебя сдал с потрохами!» Клирик которому я дал право голоса, с радостью выдал нужные знания, и теперь я был в курсе, как нанести фатальный ущерб. Такого мой оппонент не ожидал, потому чуть не пропустил удар святой магии. Проведя в мире теней сотни лет, это создание само подобилось ей и привнесло в свою магию частичку чужой стихии. Все же боги устроены по-иному, нежели мы с жалкой шкалой процентилей. Бомбардировка продолжилась, и я сохранял за собой инициативу, параллельно незаметно развертывая большое заклинание света. От моих ног в четыре стороны по земле поползли лучи, начиная формировать клетку. Для обычных глаз они не были видны, так что я не волновался насчет обскуриана Бог смерти сейчас сосредоточен на спасении собственной оболочки». Убей его мгновенно, тот опять бы ушел в царство тени, туда, где можно прятаться вечно. Я не собирался тратить всю жизнь в бесконечных погонях, потому световой километровый куб формировался вокруг нас, пока не захлопнулся. МРАЗЬ! Озверевший противник каким-то образом открыл сразу семь небольших брешей прямо внутри готовящейся ловушки. Из них, хрипя и фыркая, выбежали многочисленные химеры из иных миров. Слабый противник, но внимание на себя отбирал. Шестиногие комки шерсти двигались шустро, а их огромные челюсти способны были перегрызть человека пополам. Меня чуть не снесло волной живой мощи, но прятаться в потустороннем я не мог, иначе заклинание тюрьмы сорвется. Его должно творить только в нашем мире. Выход нашелся моментально. Я поднял себя столбом световой энергии, как это делал со стихией тени, И возвысился над бушующей толпой. Где-то там вдали пытался убежать Абскуриан, но ничего не вышло, стенки и ловушки захлопнулись. Теперь мы оба внутри, а весь остальной мир отрезан от нас. Эффект световой тюрьмы блокировал любой выход маны наружу. Если ментальное тело покинет физическое, то наступит смерть. В случае же с Абскурианом, сгусток маны не переместится обратно в потустороннее. Эффект накладывал ограничения и на меня. Я также умру, стоит ступить хоть на шаг извне. Из моих рук вниз полились потоки лавы, моментально растворяя в себе разошедшуюся живность. Она гибла, как бактерии отмыла. Ничтожные создания возомнили, что могут мне навредить, и поплатились за это. На сотни метров вокруг все покрылось гладкой породой. Те твари, что покрепче, так и застыли навечно как статуи. Их вожаки тоже быстро погибли, но сейчас меня интересовал только бог смерти. Абскуриан добежал до границы сужающегося куба и теперь пятился от надвигающейся стены света. «Выпусти меня отсюда!» «С чего бы? Какой резон это делать?» Передо мной снова была та личина, что я привык видеть. Средних лет мужчина с кудрявой головой, с проникновенно голубыми глазами и слишком симметричным неправдоподобным лицом. На удивление, Бог выглядел спокойным, будь то не он сейчас загнанный в ловушку зверь, а я. «Слышишь, там вдалеке идет сражение». «Оно скоро закончится», – кивнул я. Тысячи светящихся точек почему-то организованно отступали от Северной. Но основное я подметил сразу. Многокилометровый вожак почти моментально потерял половину тела, а другая сейчас активно передвигалась в сторону нападавших. С теми силами, что собрал император, они должны справиться. Как только я об этом подумал, монстр вдали разделился еще на четыре части, одна из которых моментально погасла. Оставшиеся три яростно сопротивлялись. Кто-то переломил ход сражения. «Мы побеждаем?» Нет. Покачал головой бог смерти. «Вы победите, когда я разрешу». «Сильное заявление. Жаль, что пустое». «Спустись на землю, Аластер. Не один ты продумываешь на три хода вперед. Ваше поражение – это вопрос времени и моей воли. У тебя есть шанс спасти тысячи людей в обмен на мою жизнь». «Пораскинь мозгами! Откуда взялись те новые бреши? М? Шарук!» Императорская ставка. Мятеж. «Убейте их всех!» – заорал где-то сбоку голос Шуйского, и вокруг началась бойня. На глазах у Захара Рюмина перерезали горло его отцу. Словно пришибленный, он смотрел, как тот падает на колени и медленно заваливается вперед. А в это же время магические атаки уничтожали и остальных зазевавшихся офицеров и свиты Императора, вставших на пути бунтовщиков. «Захар, не зевай, блять! Ворвался в ухо голос кишки. Некромант поднял ближайший труп и заставил его тащить Императора. Серапион и остальная свита безжизненно развалились на земле. Но сейчас было не до них. «Измена! Измена! Императора убивают!» Некромант оказался расторопнее остальных и усилил голосовые связки, чтобы подать всеобщий клич. Попутно он расчищал себе путь вторым подчиненным, некроморфом из зуба трехметрового существа. Его он берег для особого случая, который и наступил. Призванный гуманоид с гробой шероховатой серой кожей по всему телу, Обладал феноменальной физической силой и сносил плечом любую преграду. Тележка впереди мигом отлетела в сторону, смяв несколько шатров, а желающих преграждать путь заметно поубавилось. Зомби же бежал рядом, неся на спине его величество, Не отставал от некроманта и Захар. Стрелы ложились в ладонь сами по себе, на чистых рефлексах. Сознание в этот момент многократно прокручивало гибель родителя, а внутри медленно поднималась злость. Они оказались окружены в этой части лагеря. Кишка продолжал кричать, но его призыв слышали разве что воины, и маги далеко впереди. Шуйский все грамотно рассчитал. Между остатками свиты и бунтовщиками завязался неравный бой, где полегла почти вся знать. Они достойно сражались, но группировка графа подло подгадала момент, дождавшись исчезновения Нарышкина и инквизиторов. «Где они, кстати, сейчас?» Гравитационные стрелы пробивали даже самые крепкие щиты, но стрелять приходилось на ходу и очень редко, иначе их настигнет шквал заклинаний. Некроморф-гигант достал откуда-то лишь железа и по команде кишки отступил в тыл, принимая на себя удары. Беглецов впереди ждал кордон из солдат, и это были явно не сторонники императора. «Окружены! Черт! И зачем я напросился в это дерьмо?» Буднично гнусавил про себя некромант, но свое дело знал. Пытался облить в императора хоть крупицу жизни и контролировал двух марионеток. Кишка не озвучил, но шансов прорваться без клерика у них нет. Сметет магией. Заговорщикам главное – убить императора. Им плевать на сопутствующий ущерб. Мысли Захара постепенно начали работать в этом направлении. И он вспомнил недавно открытый им вторичный эффект гравитации. «У меня есть идея. Надо где-то окопаться. Сможешь выиграть мне пару минут?» – спросил он у некроманта. «Только живее! Я не железный, мать его!» На императоре сейчас висела куча артефакторных наград. Значительно похуже были и у Захара с кишкой. Лишь благодаря им они не зажарились в магическом котловании. Какое-то время смогут еще продержаться, но медлить больше нельзя». Рюмин-младший вынул из колча на стрелу и воткнул в землю, потом еще одну и еще, пока не получился круг. Некроморф в это время вызывал огонь на себя и прикрыл магов от большинства заклинаний. Его могучее тело рвало на куски, но он терпеливо стоял до конца. Зомби же, чтобы защитить Императора, кинулся копать яму, как дикий зверь, своими руками. Пальцы содрались до костей, он хрипел, фыркал. Однако задачу выполнил. Гравитационный щит слабо поможет от стихии, если будет слишком толстый. Но лучник хотел наоборот, сделать его как можно тоньше, чтобы тот исказил пространство и вступил во взаимодействие со временем. Да, гравитация оказывала влияние на само понятие времени. Рюмин не знал, как это объяснить. У него не было ученой степени. Но зато имелась отличная интуиция. Стрелы прутьями вытянулись вверх, И объединились монолитное полотно, истончаясь под действием магии гравитации до тех пределов, что были доступны Барону. Все же он давно перевалил за 90 процентилей. Пространство вокруг исказилось, и оба спутника с интересом смотрели через гравикупол на ускорившуюся картинку. Все слилось в разноголосицу цветов, и обзор снаружи стал невозможен. Прошло секунды две, но они отняли у Рюмина всю ману. Он не успел даже удивиться от произошедшего, как все мигом вернулось в норму. «Стойте! Не стрелять! У них Его Величество!» — раздался незнакомый голос, и Захар огляделся вокруг. Выжженная земля и горы обуглившихся трупов. На отдалении выстроилась шеренга явно недружелюбно настроенных магических лучников. «Подходите по одному, изменники!» Заорал кишка, выбрасывая перед собой второго припрятанного некроморфа. Мускулистого лысого медоеда с горящими, как пекло ада, глазами. Монстр готов был сорваться в любую секунду. «Это вы, изменники! Отдайте императора, и мы сохраним вам жизнь!» — повторил офицер. «Получилось!» Улыбнулся про себя Захар и понял, что они пережили под грави купола массированную магаатаку и остались живых. Мы переместились во времени. Что ты городишь? шикнул на него кишка, явно беспокоясь за умственное состояние своего спутника. Сударь, извините, не знаю вашего имени, но как долго вы тут стоите? выкрикнул Захар. Мы не изменники. Это мы звали на помощь. Вы не шуйские?» — С недоверием переспросил командир боевых магов и подал сигнал своим опустить оружие. Я Захар Рюмин. Моего отца убили в числе первых. Так сколько вы тут ждете? Около часа. Не понимающий ответил маг и подошел поближе. Что это было? Мы пробовали атаковать барьер, но все улетало в пустоту. Соболезную вашей утрате. Вежливо добавил тот в конце. Он не врет. Я знаю этих людей. Они из дружины Борятинского. Окончательно развеял сомнения, подоспевший на коне граф Нарышкин. Спешившись, его люди побежали оказывать императору первую помощь. Как выяснилось, клич Кишки услышал отступающий с фронта конный эскадрон лучников во главе с князем Артемием Богучарским. Они прикрывали тыл нашим войскам, потому и оказались неподалеку. Легендарное подразделение разорвало заговорщиков на куски вместе с главным зачинщиком Михаилом Шуйским. Все думали, что Павел погиб, но когда осмотрели местность, отыскали странный барьер и взяли его в полукольцо. Под грудой тел также спасся чудом выживший Серапион. Час назад, в пяти километрах от императорской ставки. После откровенно еретического заклинания императора, преподобный комиссар сразу же убрался прочь вместе со своим конвоем. Не дожидаясь результата, он спешил доложить о случившемся священный синод. На лицо явная измена доктринам церкви. Под покровительством Сиропиона его величество получил тайные знания и внедрил их в свою практику. Еще не было в истории такого предательства со стороны государя. Тем не менее без поддержки церкви Павел ничто. Андроник отлично это понимал. Его ближайший конкурент на место патриарха тоже оказался втянут в заговор. Выходит, что достойных кандидатов не осталось. И он сам займет этот пост. Инквизиция его поддержит, а остальная часть Синода не отвертится. Они признают его законным главой. Шестеро всадников, минуя все посты, мчались докладом в Москву. Предстоял долгий путь, и надо было оказаться там как можно скорее. Немного погодя, монументальная сеть деревьев зеленого города закончилась, и впереди замаячили необжитые территории с проселочной дорогой, выложенной магами земли. «Преподобный, за нами погоня!» – доложил ему спутник справа, и Андроник оглянулся через плечо. «Так и есть. Их след вслед вели знакомые люди в плащах. Это Нарышкины. Что будем делать?» «Черт!» – инквизитор притормозил и приказал своим людям быть начеку. Спешившись, они включили защитные артефакты медали. Андроник не хотел конфликта, но в случае чего братья с легкостью уйдут в тень и оторвутся. «Обычным магам за ними не угнаться, но если есть возможность решить все миром, то почему бы и нет?» «Не хотите поделиться, куда вы так спешите, преподобный комиссар?» Вкрадчиво поинтересовался Нарышкин, плавно спрыгивая в снег с лошади. Его примеру последовали и остальные маги. «Я отчитываюсь только императору и его святейшеству. А сейчас прошу не задерживать нас, у меня срочные дела». «А, по-моему, ваши дела называются измена. Поправьте, если я ошибаюсь». Полы и ехали назад, демонстрируя нож на поясе. Такие же были и у его охраны. «Аккуратней, граф! Нападение на члена Инквизиции вам дорого обойдется!» «Ваше путешествие окончено, Андроник Степанович. Синод больше не будет прежним. Мы упразднили запрет на барьерную магию» мальчишка борятинский так легко на вас повлиял я разочарован джон тут ни при чем он огласил давно наболевшую мысль но не в том месте ваше время прошло смиритесь но но это мы еще посмотрим кто кого высокоранговые инквизиторы как по команде спрятались потусторонним с намерением прикончить свету графа здесь в тенях они были как рыбы в воде Недаром их называли невидимыми убийцами империи. Их существование гарантировало церкви чистоту взглядов. Какие там некроманты! Преподобные комиссары и же с ними косили изменников только так, поэтому среди светлых не было такого понятия, как отступник. Всех их неизменно карала длань Клерикроса. Ложа, по сравнению с ними, ангелочки. Так было всегда, но не в этот раз. Потому что Нарышкин с родичами куда-то резко растворились, а потом возникли за спинами своих врагов, синхронно пронзая им сердца теневыми атлантами. Да, теми самыми, что создал Артём Борятинский. Это секретное оружие не пошло в кармажадных церковников, а осталось у ближнего круга императора. С его помощью он и замыслил свергнуть старый порядок. Для использования подобной вещи достаточно лишь одного процентиля тени. У Андроника с компанией не было и шанса. Их тела безжизненно попадали в снег, так и оставшись лежать на первом слое потустороннего, где их никто никогда не найдет.